Иерофанты Золотой шар, покрытый письменами символ высшей власти в Ордене Розы и Креста, лежал на столе рядом с алюминиевым кейсом персональной системы связи. Крышка кейса была откинута, передатчик включен, и пульс индикатора уровня сигнала сопровождал каждое слово Вентрауба. На этот раз беседа с Иерофантом шла в режиме онлайн. «Не хотелось беспокоить вас вечером», — сказал миллиардер. «Сейчас мы можем все обсудить». Они уехали. «Я знаю», — сказал Иерафант. «Мои люди докладывают постоянно». Это была целиком его идея. Розенкрейцер убедил Псурцева, что троица, загнанная в угол и обложенная со всех сторон, непременно обратится за помощью к Вейнтраубу, потому что больше не к кому. Спустя какое-то время Ева должна была выйти на связь со своим покровителем. Иерафант с самого начала подозревал, что сногсшибательная американка появилась на семинаре не случайно. Ее реакция на фамилию вентрауба упомянутую в бункере, подкрепила подозрение, а досье, которое оперативно подготовил псурцев, довершило дело. Многолетняя связь Евы с миллиардером стала очевидной. К удовольствию иерофанта его расчет сработал даже раньше, чем можно было предполагать. Вскоре после побега Ева позвонила Винтраобу, а тот в цитноте обратился за помощью к своему российскому коллеге. иерофант говорил «Мои люди», но это были академики, верные солдаты Псурцева. Пока одни разыскивали троицу, другие, особо доверенные, но тоже не посвященные в детали, выполняли личный приказ генерала в глубокой тайне забрать из притона трех человек, скрытно доставить в особняк на каменном острове и передать Вейнтраубу, а дальше охранять периметр, возить троицу куда скажут и сообщать о каждом шаге. «Вы уверены, что наши друзья обладают достаточным массивом информации?» — спросил Вейнтрауб. «Я говорил с ними вчера». «У них не совсем точные сведения о Ковчеге Завета». «Что вы имеете в виду?» — поинтересовался Иерафант. Миллиардер объяснил. Например, в бункере Арцишев допустил ошибку с именем Всевышнего и умолчал о том, что нет единого мнения о содержимом Ковчега Завета. Внутри могли храниться не только скрижали, но и посох Моисея, и митра его брата Аарона — и сосуд с манной небесной, и камни урим и тумим, с помощью которых первосвященники через ковчег обращались к Всевышнему. «Никакой разницы», — сказал иерофант «Их задача — найти ковчег, а не оперировать с ним. Это уже наша с вами забота. На мой взгляд, избыток информации еще хуже, чем недостаток». Он распыляет внимание и мешает сконцентрироваться. До тех пор, пока мы не примемся за расшифровку скрижалей, количество букв имени Всевышнего не играет роли. Российский иерафант повторил то, что недавно сам Вейнтрауп говорил троице, и миллиардеру пришлось согласиться. «Пожалуй, вы правы. Будем надеяться, поиски займут не слишком много времени». «Мы делаем то, что зависит от нас», — философски заметил собеседник. «Не тот случай, когда имеет смысл строить прогнозы». Великую теорему Ферма пытались доказать 300 лет и подбирались к доказательству совсем близко, но каждый раз упирались в тупик. А потом один ученый нашел ответ буквально за год. Винтрауп восковыми пальцами задумчиво катал по столу золотой шар. «Гот, это слишком долго», — сказал он. «Тем более ковчег ищут сразу трое. Я пока в Петербурге. Как вы считаете, нам с вами надо встречаться?» «Думаю, нет. Тем более это практически невозможно. Я не расположен приглашать вас к себе» и сам не намерен куда-либо выезжать. Постоянное оперативное руководство сейчас важнее. «Мы договаривались, что у меня будет та же информация, что и у вас», напомнил миллиардер, «причем не постфактум, а в реальном времени». «До конца дня вы получите все необходимое, чтобы следить за их перемещениями и слушать разговоры», заверил его собеседник. К сожалению, качество звука пока оставляет желать лучшего, но мои специалисты работают над этим. В свою очередь, мне бы тоже хотелось иметь доступ к вашим возможностям». Взаимный контроль был в общих интересах. Он гарантировал партнерству доверие и комфорт. Малую гостиную, которая отныне служила штабом поисков «Ковчега», оборудовали микрофонами. В машине академиков тоже стоял жучок. Новенькие макбуки передавали информацию о каждом действии на персональный компьютер Вейнтрауба. Айфоны даже в выключенном состоянии позволяли шпионить за владельцами, определять, где они находятся, и слушать разговоры. Так что следом за троицей к дому книжника подъехал грузовой микроавтобус, нутро которого было напичкано аппаратурой. На экранах мерцали электронные метки от айфонов и колыхались индикаторы записи звука — сигнал с каждого аппарата по отдельному каналу. Оператор через наушники по очереди слушал каналы и порой касался клавиш виртуального пульта на тачскрине, пытаясь вычистить шумы. А иерофанты Вейнтрауп могли при желании слышать каждое словечко.